Глава вторая Утром чуть свет Петр Данилович пошел в трактир тычок. Ранняя пора, но все столики в трактире были заняты, в воздухе стоял терпкий дух кирпичного чая, смешанный с кислым запахом овчины и человеческого пота. Распаривали горячим пойлом промерзшие свои животы, приехавшие издалека на базар крестьяне, Составляли им компанию перекупщики, барышники, называемые сальными пупами. Вот двое непомнящих родства Иванов, грязные, всклокоченные, в бабьих коцовейках и рваных опорках, продрогшие в ночлежке, во всю прыть прискакали сюда по морозу и теперь, тряхнув настрелянными пятаками, умильно потягивают чай. Под потолком и на стойке горели керосиновые лампы. Петр Данилович перекрестился на образа и подсел к публике почище, мясникам и рыбникам. За второй чашкой вся компания знала, зачем приехал Петр Данилович, и всяк по-своему выражал сочувствие в постигшем его горе. «Я только что из Крайска», — говорил бритый, кряжистый, с монгольскими глазами рыбник. «В две недели докатил, день и ночь гнал без передыху». «Ну как там что?» — нетерпеливо перебил Петр Данилович. — Про моего мальчонку-то слуху никакого нету. Всех купцов, почитай, перевстречал, а будто ни один не сказывал. И как это вы могли такого юнца напрямую погибель отпустить? — Да уж именно, что страху подобно, — подхватил сидевший с краешка старик. Петр Данилович ответил не сразу. Обжигаясь, он чашку за чашкой с азартом глотал чай. А дутловатое лицо его в большой, сильной проседью бороде покрылось блаженным потом, но глаза, полные тревоги, бегали. — Грех вышел, — уныло сказал он. — Просто дьявольское наущение. Втемяшилось в башку, вот и послал. Думал, вот торговлю расширить надо, сына в люди надо выводить, пусть своим горбом да опытом жизнь свою начинает. «Вот как, господа, было дело! Засим сим не угодно ли? Вот стафет. пожальте взглянуть!» Телеграмма обошла всех. Даже старик для формы поднес ее вверх ногами к своим темным в грамоте глазам, понюхал и, сокрушенно вздохнув, вернул Петру Даниловичу. «Тринадцать тысяч тринадцать!» «Что бы это значило?»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 Ваш сын в городе не обнаружен. На четвертый день крепившийся Петр Данилович сошел с рельсов и закутил с утра. Яненький пришел вечером к себе в номер, в шапке, в шубе повалился на кровать и так горько заплакал, что прибежавший коридорный человечек с размаху отворил скрипучую дверь и таким же скрипучим голосом сказал — Извините, то есть вас не обокрали ль?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 Потому течение из ушей у меня. На водке настойку пью из дорогой травы, Сарсапарель, то есть, раз навсегда совсем. Тащи! Вот тебе деньги, тащи! У тебя из ушей. У меня из сердца течет, изо всех печенок. Горе у меня, друг ты мой, горе. К полночи они оба до бесчувствия надекохтились.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 Иди, купец, к нему, вот что. Как по пальцам про сына твоего разберет. Иди, слышь, не вой, и я пойду. Ватки попрошу я от ушей. Обмакнет в лампадку и даст, вот что. Чего ты бормочешь там? К старцу, молоди. раз навсегда совсем. В святой жизни старец имеется. Убирайся ты к свиньям со старцем-то! Да старца ли мне тепереча, дурак! Сам дурак, загнусил человечек, раскачиваясь из стороны в сторону. Еще ругается. Думаешь, богат, так и вот выгоню вон из номеров-то. Тогда будешь знать. Меня хозяин замест себя оставил, если ты хочешь понимать. Мишка говорит, оставайся, раз навсегда совсем. Поэтому убирайся, проезжающий вон! Вон!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 Полозья выговаривали какие-то слова, Петр Данилович устало дремал в своей крытой кошеве и не хотелось ему слышать, что говорят полозья. Но они навязчиво на один и тот же лад безумолк утвердили, неужели погиб. Погиб, погиб, неужели погиб? Это бесило и мучило Петра Даниловича. Он ворочался сбоку на бок, не размыкая глаз, слезливо крякал и сонной рукой вытаскивал из кармана красный носовой платок. Да, верно, что напрасно я пустил Прошку. Еще под суд отдадут. Может, такой закон есть? Ах ты!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 Оказалось, до угрюм реки верст шестьсот-семьсот. Ежели взять доброго коня, да на смену прихватить другого, суток в пять можно, пожалуй, и добраться. На следующий день, в сопровождении бывалого зверолого Изоточа, Петр Данилович катил верхом по тенигусам и волокам сквозь непроходимую тайгу в деревню Подволочную. Путь нелегкий.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 — Эй, дедушка Назарий, жив ли? — позвал Изоточ. Во тьме закрехтело, и грубый низкий голос сказал. — Жив, оба живы, и она ней жив. Он в лесу по дрова ушел. Вот уже я огня вздую. Кто такие? — Дальние? — Знаю, что не ближние. — Звероловы, что ли? олигарадские. изоточ многозначительно кашлянув, ткнул Петра Данилыча локтем и, захлебнувшись от охватившего его чувства, поспешно сказал, как по писаному, зверолов да купец из города, двое нас. а Знаю, что не четверо. Ну, разболокайтесь. Тесно у нас, да и мусорно. Хвораем вот с братаном-то.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 он стоял против сидевшего на широком пне назария с надеждой скрытым безотчетно пробудившимся страхом смотрел на его желтое со втянутыми щеками лицо на черную длинную бороду на черные пряди волос прикрывавших высокий изрытый морщинами лоб назарий сдвинул густые брови и молча пристально смотрел в глаза купца Ранней весной еще по снегу в тайгу уехал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 Наконец выговорил он. «Откуда же я могу знать? Колдун я, что ли? Это мужик тебе наврал про нас. Грех тебе, мужик!» Изоточ, разжигая каменку, только крякнул и вновь толкнул локтем Петра Данилыча. «Нет, вы предсказываете, — благоговейно сказал Изоточ. Заскрипели шаги по снегу, вошел низенький старичок, большеголовый, с маленькой седой бородкой. — Здорово, Ананий! — поприветствовал его Изоточ. Старичок промолчал, истово перекрестился в передний угол, где за лампадкой темнели безликие, покрытые сажей доски. — Каково живешь, Ананий? — вновь спросил Изоточ. — Он молчанка, Опусту спрашиваешь.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 переночевав у старцев купец уехал с неприятным чувством к ним и со злобой на болтливого изоточа. через двое суток он прибыл в деревню подволочную до крыш засыпанную снегом грустный и встревоженный